Год 1818. Генерал Ермолов закладывает крепость Грозная. Начинается война за Чечню и Северный Кавказ. Михаил Орлов писал Раевскому 13 октября 1920 года. Так же трудно поработить чеченцев и другие народы края, как сгладить Кавказ. И это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением. Сделают еще экспедицию, повалят несколько народу, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся во Свояси, чтобы опять ожидать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России никаких. Но совсем тем в этой непрерывной войне есть что-то величественное, и храм Януса для России, как для Древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну? Март, 15 -е. Варшава. Торжественное открытие первого польского сейма. Александр произносит речь по-французски. Письменный русский перевод поручен поэту Вяземскому. Для депутатов с утра до вечера накрыты столы с кушаниями, возле которых, по словам очевидца, можно встретить беспрестанно немалое число польских законодателей. Цитата из речи Александра Первого. Ревнуя к славе моего Отечества, я хотел, чтобы оно приобрело еще новую. Образование, существующее в вашем крае, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, которых спасительное влияние, надеюсь я, при помощи Божией распространить и на все страны проведением по печенью моему вверенные». Таким образом, вы мне подали средство явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю, и чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. Поляки, существование ваше неразрывно соединено с жребием России». Докажите вашим современникам, что на свободные постановления, коих священное начало смешивают с разрушительным учением, угрожавшим в наше время бедственным падением общественному устройству, не суть мечта опасная, но совершенно согласуются с порядком. Последствия ваших трудов покажут мне, могу ли, не изменяя своим намерениям, распространить то, что уже мною для вас совершено». Александр I писал Рокчееву 27 марта 1918 года из Варшавы. «С несказанным удовольствием видел я из письма твоего, что сие устройство военных поселений произошло с желаемым порядком, тишиною и устройством». Фраза из варшавской речи «Докажите вашим современникам, что законно-свободные постановления не суть мечта опасная, но совершенно согласуется с порядком», оскорбила в России многих. Слишком многих. Даже тех, кто, подобно членам тайных обществ, жаждал учреждений этих самых законно-свободных учреждений, попросту говоря, парламента. В ней и впрямь заключено нечто унизительное для русского самосознания. Правитель не должен говорить о недоразвитости своего народа, по крайней мере, слух, и в форме похвалы другому народу. Но если посмотреть на все с точки зрения самого монарха, то роковая фраза всего лишь объясняла последовательность предстоящих действий. Сначала эксперименты на малых исторических площадках, законодательных в Польше, земельных в Балтии. Затем, как только окрепнет Священный Союз, масштабные преобразования в России. Недаром в Аахине, во время весеннего конгресса стран-кленов Союза, он даст честное слово генералу Мезону, что сделанное в Польше распространится на все российские владения. Коренная российская проблема будет наконец решена, и свобода будет дарована коренному российскому населению. Но как же тогда объяснить, что полугодом ранее, через месяц после Варшавской речи, все попечители учебных округов получили предписание о новом направлении? В печати повелено было искоренять мысли и дух, обнаруживающие или вольнодумство, или своевольство революционной необузданности, мечтательного философствования». Как совместить открытые намеки царя на то, что Россия подошла к черте, за которой великие перемены, и жестокий цензурный запрет обсуждать крестьянский вопрос в печати? Почему знаменитая речь малороссийского губернатора Репнина при открытии дворянских выборов в Полтаве и Чернигове, речь, в которой подхвачены были именно царские идеи о постепенном устранении крепостничества, почему эта речь встревожила царя больше, чем гнев патриотов, смертельно оскорбленных после Варшавы тем, что Польшу ставят в пример России? почему царь лично запретил к распространению статью пушкинского лицейского наставника Куницына об иностранных крестьянах, напечатанную в 45-м номере журнала «Сын Отечества». Да как раз по причине их публичности. Как раз потому, что в 16-м году только предстояло посеять семинарии форм, а к 18-му они готовы были дать одновременные всходы. Чем самовластительнее и консервативнее были намерения Александра, тем либеральнее и эффектнее были его политические жесты. И чем большим радикализмом отличались его замыслы, тем самодержавнее и жестче оказывались упреждающие их меры. Так что нечего удивляться, замечая, как на всем протяжении 1818 года царь последовательно совмещал противоположные полюса либеральности и цензуры. Почему ограничивается свобода? Потому что пора свободы пришла, и дан ход подготовки проекта Российской Конституции. Новосильцеву при помощи его секретаря Дышана и Вяземского поручено подготовить проект государственной уставной грамоты Российской империи. Самым близким людям в окружении царя поручено разработать окончательный план освобождения крестьян. А почему пришла пора? А как раз потому, что наконец-то создан Священный Союз. Европа обведена магическим кругом, способным защитить Россию от огня революции. Русский царь как никогда самовластен, военные поселения крепнут, цензура не дремлет. Крепость есть условия раскрепощения. Сейчас или никогда. Вчера было рано, а завтра будет поздно. И тут-то грянул гром, которого никто не ждал, и после которого никто не перекрестился».